Территория ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 14 июня 2021 года. 9.33. Проходим северный КПП. Три наши машины выкатываются на стоянку в ожидании конвоя. Рядом, к некоторому моему удивлению, пристраивается семейный клан ульверов. Два великана, довольно похожи на Тома лицом и габаритами, только чуть постарше и по упитанию. С женами у одного очень мелкая кукольного вида евразика. У второго, напротив, комплекции и ростом примерно равновеликая супругу уроженка Таити или Саамаа. В общем, откуда-то из классической полинезии. Пояснение.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 Девочка лет 10 и шестеро пацанят где-то от трех до восьми, где чью не разобрать. Ну да, этот вопрос ульверы уж как-нибудь решат сами. Транспортными средствами им служат длинный крытый Defender 130 цвета хаки в гражданской комплектации. Но явно после приличного тюнинга на внедорожные покатушки и фордовский пикап 250-ка, как у Джефферсонов. Разве что чуток поюзания и предусмотрительно выкрашенный двуцветный рваный камуфляж пустынного новозеландского образца. Обе машины с длинными металлами. Метров 10-12 RV, столь же скромной окраски. Ну да, Лэнт и форд, тачки мощные, им полноразмерный трейлер, даже по целине тянуть невеликая тягость, это не мой малыш Беркут. Пояснение, RV, дословно с английского, транспорт для отдыха. Традиционные для Америки передвижные дома и кемперы различного класса, вплоть до весьма люкс модерновых. В общем, с умом люди готовились. Ничуть не удивляюсь, видя сквозь открытую водительскую дверь ленда закрепленный у водительского кресла Галил. На плече у одного из великанов любовно придерживаемый лапой ручник фала. А у девочки за спиной розовую ругировскую мелкашку с длинным рожком. Как там у новозеландской братьей с боевым опытом, не знаю, но оружие брали хорошее. Сам Том подкатывает чуть позднее, вернее, подкатывает Рене на своем двухместном мате, а Том у него пассажиром. Подвез, так сказать. Логично, аэропорт Порто-Франко тут недалеко, а Рене потом все одно выдвигаться по северной дороге в сторону Орлеана. Том, завидев меня, машет рукой. Подхожу, здороваюсь с обоими. Автоматически отмечаю, что в смысле оружия месье Рене дигаран идейный патриот. Вряд ли кто другой предпочтет основным стволом «Фамас». Я еще готов поверить, что спорная компоновка «Булл с магазином «Почти под мышкой имеет свои плюсы. Вопрос в практике и тренировке. Однако, какой смысл совместимости по магазинам с М-16, если сей французский агрегат напрочь отказывается переваривать стандартные натовские боеприпасы 5.56 с латунной гильзой? Ему деподавай патроны со стальной, кондового советско-китайского образца. Самое забавное, что здесь, в новой земле. Проблема решается на раз, ибо на Демидовск патроне именно такой боеприпас и клепают. но о чем думали французы за ленточкой «Тайна сия велика и си». Попутно проясняется загадка появления семейства ульверов. «Мои поеду с вашим конвоем до нью поясняет Том. «Дальше осядут на островах, нам привычнее. место у буритов там полно. Опять же вроде как бывшая митрополия. Приживемся». же дело», киваю я. «Ну и тебе будет куда приткнуться, если все-таки с базы выгонят». Тут Тома подзывает один из братьев, а меня окликает из Ниссана Миша Кушнир. «Слушай, Влад, я вот тут подумал, а как конвойщики с радио-то работают, чтобы у народа перекличку устраивать и вообще для руководства?» «Ты о чем? У тебя вроде рация в машине стоит. У твоего бати тоже. И мы вчера в Вольву поставили». «Вот-вот, поставили, потому и спрашиваю. Вас-то я посмотрел вечером советское Р-159М». Вполне приличный аппарат, но годен только для отечественных УКВ диапазонов. Это мы озаботились к Кенвудам за иметь сменные кассеты. Так-то у натовцев другая частотная сетка. А у народа в колодне наверняка в полный разнобой получается. Выразительно передергиваю плечами. Миш, я в радиосвязи даже не чайник. Чуток знаю правила радиообмена. Умею нажимать тангенту и могу покрутить ручку на нужный канал. Если есть инструкция. Все. Когда мы катались с орденским сопровождением, у главного была рация, которая с нашей совпадала. Причем по этой рации он и с самолетом общался, и по раздвижной антенне на дальнюю связь выходил. За полтора ста верст. Все ясно, что ничего не понятно. Пыркает он. Ладно, спрошу у самих конвойщиков. Правильно, они тебе все и объяснят. Автоматически смотрю на оружейное крепление рядом с собеседником. Ой, ложа пятнисто зеленого пластика, выдвижной приклад от М4, рожок атака Но пропорции, ну совсем не калашовский Любопытство побеждает, как говорится, нокаутом. Слушай, а что это за ствол у тебя такой странный? Карабин Симонова, выпущенный в 1957 году, ухмыляется Миша. 40 лет пролежал на складах резерва, а в 98-м был честно вписан мне в розовую бумажку и прошел у хорошего человека небольшой, как у вас айтишников говорят, апгрейд. «Ничего себе апгрейд. Обновленный карабин похож на что угодно, только не на классический СКС. У вас у всех такие?» «Какой там? Батя всю жизнь со своей старушкой Моськой. Мол, с ней и волка в лед бил, и кабана на штык брал. Пытался ему в арсенале на базе что-то поновее сосватать. Не, он же самый умный. Купили с матерью два партизанских комплекта ТТ и ППШ. И цинг-патронов, ко всему этому счастью. У Сони стандартный АКС». Ну а Ева моя, все едино, по зрению на снайпера не пройдет. С нее и макарки хватит. Оружие надежное, сам не раз в деле проверял. Надежное-то оно надежное. Только если вдруг придется отстреливаться от кого-то в дороге из машины, не хватит, возражаю я. Миша тянется к крючкам на потолке кабины и снимает классический полицейский Ремингтон в сером пластике. А на этот счет вот, моя проверенная помповушка вполне сработает. Ну да, двенадцатый калибр картечив в упор останавливает даже медведя или атакующего сикача. Трудность в другом. Дистанция работы по крупному зверю именно в упор и выходит. Если на адреналине промажешь, а это очень даже случается, времени на второй выстрел скорее всего не будет. У дедовой курковки хотя бы два ствола, и в этом смысле она удобнее. А какие последствия ждут неудачника стрелка, мне и гадать не хочется. Вдобавок новоземельные твари покрупнее, чем в старом свете, и как правило злее и крепче на рану. Сам я не охотник, так понахватался из чужих разговоров, и точно знаю, что никакого желания заниматься с рискованным делом не испытываю. Даже если вместо ружья, которого в личном арсенале я за недавностью все одно не держу, выходить на линию с пулеметом. А вот это у меня как раз имеется. Коллекционный мацан из запасов за ленточной бразильской полиции. Тут наконец подъезжает автоколонна, которую ожидаемы. Три грузовика и легкий пикапчик сразу сворачивают на КПП. Этим в Порто франко Остальные размещаются на стоянке и из матюгальника раздается по-английски. Конвойная команда Эдельвейс, попутчикам пройти головной машине. Выходим в рейс через полчаса. И то же самое повторяют по-немецки, а затем по-испански и по-французски. В двух последних случаях я могу ловить только сам язык, но не смысл фразы. Впрочем, вряд ли для попутчиков из французских и испанских земель будут изобретать отдельный текст. Вместе с Мишей и Соней подходим к головному геленду серо-зеленой окраски. Почти как у моего беркута, только узор пятен другой. Новозеландцы оказываются в небольшой очереди прямо перед нами. Процедура у Эдельвейсов отработана на ядь. Сколько машин, сколько людей, включая водителей. За услуги конвойной проводки 300 ЭКЮ с машины и по 100 с человека. Дети только в сопровождении взрослых. До 3 лет бесплатно, до 12 по половинному тарифу. Староземельных лет майных херен. Возраст в новой земле пока еще принято измерять прежними величинами. А то с совершеннолетием сплошная путаница выходит. И так-то оно на разных территориях по-разному считается. Расплачиваемся. Получаем три жестяных номерка гардеробного вида. После чего нас сопровождают к машинам два бойца-конвойщика. Опытным взглядом быстро оценивают состояние техники, соглашаются, мол, такие тачки для местных автобанов вполне годятся. А тот за всякую рухлядь, которая то ли доедет до следующего города с сервисом, то ли нет, Эдельвисы ответственность на себя стараются не брать. Поломки в дороге случаются у всех, верно. Однако трудность в том, что всякая остановка колонны вне охраняемого периметра подвергает опасности весь конвой, а не только того, кто недостаточно хорошо заботился о своем транспортном средстве. Ну да, это, к счастью, не ваш случай. Обнадежив таким образом конвоируемых, бойцы выдают нам, сообразно числу машин, три хлипкого вида коробочки короткой связи с лейбой ЯИСУ. Причем кнопки ходиболтаек предусмотрительно заклеены зеленой изолентой, дабы ламеры не нажимали чего не надо. Тумблер включения и тангента есть, а больше и не нужно. Связь так и так на общем канале. Кстати, форма у конвойщиков интересная. такая помесь фельдграу с флектарном. Знаков различия нет, но на рукаве зеленый шеврон с серебряным силуэтом Эдельвейса. Оружие, напротив, оригинальностью не блещет. В открытых кобурах у обоих семнадцатые иглоки, а через плечо подвешены укороченный гевердрай с выдвижным прикладом. Уволивая тем временем, нечто оживленно обсуждают Олька и Ева. Просят о чем-то деда Яра, потом подходит ко мне. «Влад, тут мысль есть. Всю детвору запихнуть к нам фургончик. А ты тогда езжай с Мишей и Соней в Ниссане». Еще кое-какие шмотки сейчас перекинем. Вариант, пожалуй, разумный. В дороге оставит совокупный детский сад на Еву и Валентина, который в этом лучше всех. Дед Яр тогда перейдет в буханку к тетушке Алле. Минус расклада. В Вольве выходит меньше всего боевых стволов. Ну так микроавтобус с детьми всяко не танк прорыва. Да едем ведь не сами, а в большой колонне. Сказать в конвойную рацию пару слов по-английски в Вольве сумеет Ева. В буханке кушниры старше ну а в Ниссане любой из нас. Нормально. Вещи переместили, сами попересаживались, к выезду готовы. Машины Ульверов ближе к голове колонны, потом один из конвойных броневиков с пулеметом МГ-3 и 40 миллиметровым автоматическим гранатометом ГМГ. Дальше три наших тачки, а следом две обычные армейские шишиги средней по юзанности. Только под тентами там не ящики с грузом, а люди. Непонятная какая-то компания. Сплошь крепкие парни и мужики лет до 40 На всех защитная повседневка старого советского образца и совершенно одинаковые АКМы, скорее всего из арсенала базы. Но из полутора десятков рыл военная выправка от силы у двоих. И еще, стрижены почти под ноль, зато небритость минимум недельная. О, я-то совершенно не против, чтобы кто-то себе отращивал бороду. Однако, странноватая у них мода. Паранойя просыпается и настоятельно требует принять меры. Как в знаменитой кавказской пленнице, говорил главврач психлечебницы, в какой с подобными выбрыками подсознания могу однажды оказаться я. Требует? Примем. Пробегаясь к буханке и тихо сообщаю деду Яру, мол какая-то из себя подозрительная компания в двух развеяках у нас на хвосте. Дед кивает. Принял, гляну. Будут выводы, поделюсь. И краще-то собою по радио спелкуватися украинскую про всяк выпадок. Добавляю по настоянию все той же паранойи. Дед ухмыльнувшись кивает. Добре, зрозуміло.